Глава 34. «Вам уже не выйти из зоны, Золотов, но вы можете...» «Хватит, начальник!» – перебил он ее. Его сизые губы пошли кривой линией. «Облегчить свою участь я уже не могу. За ту дурь, на которой нашлись мои пальцы, мне под пятнадцать светит. Ваши коллеги тему раскрутят по полной, все висяки на меня скинут. Им звезды, а мне еще пару-тройку годков накинут. В семьдесят лет на свободу? Зачем?» так что не заботьтесь о моей участи, на ней жирный крест. Рита промолчала, прикусив губу, чтобы не сорваться на истеричный крик. Ее день и без того начался очень паршиво. Сначала позвонил Сережа. Она только вышла из ванной, почистив зубы, тут его звонок. «Почему я тебя вчера не дождался, ма, не подскажешь?» Сразу начал он с претензий. «Привез твоей любимой еды, ехал по пробкам через весь город, а ты, как всегда, на работе, потрясающе, ма». Ей захотелось мгновенно отключить телефон, чтобы не слышать его нытья. Захотелось упрекнуть в ответ, что сын даже не поинтересовался, а были ли силы у матери проглотить его замечательный ужин. И как она вообще? Кажется, у нее что-то такое вырвалось, потому что Сережа, прежде чем отключиться, с удивлением воскликнул: "Ну, раз у тебя есть силы проводить допрос с пристрастием, значит, все не так скверно". На самом деле все было скверно. И ее состояние, и их отношения. И ничего не поменялось. Они по-прежнему существовали в соседних вселенных. С мрачным видом, рассерженная, она прошла в кухню, решив, что сегодня хотя бы позавтракает нормально, раз вчера уснула без ужина. Швырнула на плиту сковороду, разбила в нее одно яйцо. Ей и этого было много, но натощак из дома она не выйдет. Так она обещала самой себе. Яйцо расползлось в горячем масле огромной кляксой. Желток запекся. А она любила, чтобы он был целеньким чтобы можно было его собирать с тарелки хлебной корочкой. Рита выключила плиту, сдвинула яичницу со сковороды в тарелку, села к столу. И тут позвонил полковник и, сдавленным от сдерживаемой ярости голосом, наговорил ей столько всего, что она потом глоток воды не смогла сделать, не то что яичницу в себя пропихнуть. — Если сил до хрена Хмельнова, выходи на работу. — Нечего диверсионные набеги совершать, — выдохся он к концу разноса. — Поняла меня? — Так точно, товарищ полковник. Стараясь говорить твердым голосом, ответила Рита. «И вечером ко мне с докладом!» Добавил он. И чуть мягче закончил. «Раз ты у нас такая героиня!» Она не была героиней. Она просто хотела поскорее закончить с этим делом. И дальше что? Правильно. Улететь в теплую страну с маленькой хижиной на берегу моря или океана не принципиально. Усесться в шезлонг, погрузив ступни в теплый белоснежный песок. Закрыть глаза. И ничего не слышать, кроме крика чаек и шороха волн. «Почему вы говорите про пальцы во множественном числе золотов?» Осторожным движением она поправила повязку над левым ухом. «Вам не сказали?» «Что?» Он хмыкнул, наблюдая за ней. «Голова болит, а ко мне приехали». «Видимо, приперла». «Вам не сказали, что на всех пакетиках с дозой был лишь один ваш отпечаток большого пальца правой руки?» Она достала жвачку и сунула ее в рот. После кофе с заправки, которым она заменила свой завтрак, оставшийся в тарелке на столе, во рту было горько. «Не сказали?» Он резко выпрямился, взгляд его сделался рассеянным. «Как это? Почему?» «Потому!» Ей страсть, как захотелось показать ему язык. «Кто-то вас подставил, Золотов. Не могли же вы сами так глупо наследить?» «Я вообще наследить не мог!» «Я всегда все делал в перчатках!» Огрызнулся он. «Никогда и ни разу без них, а тут...» «Я подумал, что меня просто разводят!» «И даже экспертиз не читал. Есть пальцы, значит, есть. Значит, так кому-то надо!» «Кому, Золотов?» «Кому вы так насолили? Только не надо ухмыляться и намекать на сотрудников». Рот наполнился жгучим мятным вкусом, таким острым, что заслезились глаза. «Это не они. Кто сумел проштамповать каждый пакет с дозой вашим большим правым пальцем? Вспомните?» «Не помню». Он качнул головой и задумался, принявшись потирать ладонь о ладонь. «Ну как же, Золотов? Вы же не можете не знать, где и когда вы этим занимались. Кто мог это видеть?» «И знаете, мне только один вариант приходит на ум». Она постучала себя пальчиком по подбородку, закатив глаза. «Такое можно было совершить только если вы были в отключке». «В отключке? Я не пью и не принимаю дури», – свел он бровик к переносице. «Вы могли просто спать, Золотов. Просто могли крепко спать, допустим, приняв большую дозу снотворного. И тогда кто-то воспользовался вашим пальцем, чтобы пометить им все пакеты с наркотиком. Как думаете, кто это мог быть?» «Никто не приходит на ум?» Она широко распахнула глаза, слегка качнув подбородком, подбадривая. «Ну уже, Золотов, проявите смекалку!» «Нет!» — мотнул он головой, ссутулившись. Она не могла. «А кто мог, Золотов? Кто кроме нее? Соседка пробегала? Или мыши?» «Хватит!» — оборвал он ее с тихой угрозой. Злоуглянул. «Дайте подумать!» В тесной прохладной комнате с решеткой на маленьком окне под потолком и железной дверью стало тихо. Рита, прислушиваясь к головной боли, которая то затихала, то накатывала вновь, не переставала наблюдать за Золотовым. Прозрение давалось ему нелегко. Принять предательство единственного родного человека ему было сложно, но суеверный страх, что дочь может оказаться убийцей и отправиться за решетку на пожизненное, перевешивал личные оскорбления. Все эти муки отчетливо читались на его морщинистом лице. И еще читалось, что он ни за что и никогда не озвучит того, что его мучает. «Ваша обоюдная с дочерью неприязнь меня мало волнует. Мотивы, которыми она руководствовалась, подставляя вас, тоже. Это ваше, семейное. Разберетесь в переписке», – ехидно ухмыльнулась Хмельнова. «Меня интересует другое Золотов. Как она узнала, через кого вы сбываете наркотики? Вы не скрывали от нее своих секретов?» «Она не знала», – ответил он без запинки. «Тогда как она оказалась в гримерке у Баловневой?» «Она там не была». Снова последовал быстрый ответ. Рита задумалась. Золотов либо вообще не знал свою дочь, либо знал настолько хорошо, что не сомневался. «Вы не можете этого знать наверняка», проговорила она после паузы. «Вы же не следили за ней, нет?» «Нет». «И не могли знать, уснув», снова подчеркнула свое хитство интонации Хмельнова, «что ваша дочь дома. Она могла пойти в этот клуб потанцевать или, к примеру, посмотреть на танец Баловневой. Могла». Но она никуда не выходила в тот вечер. «Если честно, то я...» Золотов сгорбился, представив ей на обозрение выставленной лопатки. Я за ней присматривал. И запирал квартиру на особый ключ, которого у нее не было. «Она не за это вам отомстила?» «Послушайте, подполковник...» Он не поднял головы, лишь взгляд. Холодный, надменный, коснулся ее лица. «Это наши с ней семейные дела. Вас они не касаются. Мы сами разберемся. Но Ирка...» «Никого не убивала. Это я точно вам говорю. Не могла она». Как не пыталась тренироваться, ничего у нее с рукой не выходило. «Она все-таки тренировалась», – сощурилась Маргарита подозрительно. «Да, пыталась. Из ручной, еще какие-то штуковины через интернет-магазин покупала. Ничего. Время было упущено. С детства надо было. А тетке ее не до этого было. Супа налила и считала достаточно. «Инвалид Ирка». И списать на нее все ваши мокрые дела у вас не выйдет. Может, она соперницу свою и ненавидела, но убить бы не смогла. А нападение на меня, на Крутову, кроме нее некому золотов. Вы рассказали ей про тайник Баловневой? Она пришла туда за деньгами и пробила голову мне и Крутовой. Потом уничтожила все следы своего там пребывания. «Умная девочка!» Он больше не проронил ни слова. Сколько она ни билась, вытянуть из него ничего не получилось. Голова разболелась до такой степени, что, выйдя из следственного изолятора на солнце, Хмельнова почувствовала себя ослеплённой. И телефон, разрывающийся непрекращающимися звонками в её сумке, в руки брать не хотела. Кто бы это ни был, он не вовремя. Она отъехала всего на километр от следственного изолятора, когда телефон принялся звонить снова. «Андреев, если я не отвечаю на звонки, значит, тому есть причина», набросилась она сразу на него, ответив. «Товарищ подполковник, если я звоню вам уже четвертый раз, не успокаиваясь, то тоже не из блажи!» Пробормотал он с обидой и тут же спохватился. «Извините, если тебе интересно, Золотов не купился на мои приемчики. Дочь за подставу, если и не простил, то никак этого не обнародовал». «Это она его подставила?» «Да, причем, если я правильно поняла, сделала это, когда он спал крепким сном. Возможно, даже она подсыпала ему снотворного». Но он не скрыл от меня, что всегда паковал дозы в перчатках. Это она, его Иришка. Она вытянула руку, открыла отделение для перчаток, нашарила там солнцезащитные очки, надела. Стало чуть легче смотреть на дорогу. Но головная боль не утихала. Кстати, он отрицает причастность Ирины к убийствам. Говорит, что все ее усилия по тренировкам ничего не дали. И из дома в клуб она никак не могла попасть. Он запирал квартиру на ночь на секретный ключ. Так что в клубе в тот вечер, когда убили Баловневу, она не была. «Она там и не была, товарищ подполковник. Я поэтому и звоню». Голос капитана Андреева взмыл торжественными модуляциями. «Как у ведущего новостей», — подумала Хмельнова и поморщилась. Ненавидела все эти спецэффекты, затягивание пауз, игру бровями и голосом. «Ну, я нашел ее, товарищ подполковник. Это Крутого побывало ночью в клубе. Это она убила их всех